Напечатать в большой газете, предположительно в труде, заметку, которую он набросал заранее и теперь дал всем по очереди прочесть, вот этот набросок. Как живет нынче журнал «Новый мир»? Чем дальше, тем хуже. Сколько мы не хлопотали через Министерство культуры, через Комитет по делам печати, приравняйте нас, хотя бы несколько старейших толстых журналов К учреждениям культуры это автоматически освободит нас от уплаты некоторых налогов. Нельзя, не положено. А почему нельзя, не положено? Что толстый традиционный журнал играет меньшую культурную роль в жизни страны, чем небольшой какой-нибудь театрик? Но наплевать нам на традиции русского общества и государства нельзя и только в результате новый мир от государства ничего не получает и даже спонсоров не имеет живет за свой счет платит налоги часть тиража продает ниже себестоимость зато зато реки тиры считают нас богачами отдайте нам процент иначе хуже будет убьем какие ж мы богачи за все время моей работы в журнале одиннадцать лет Никто из нас не построил себе дома, никто не купил машины. Мне 83 года. Только что перенес тяжелейший инфаркт со осложнениями. Работаю последние дни, только чтобы сдать журнал в порядочные руки и в порядочном состоянии, а тут звонки в постель, отдайте процент, иначе очень плохо будет. Один мой заместитель уже был избит во дворе редакции. Должно быть, осведомительный наводчик рикетиров плох. Потолкался рядом с бухгалтерией, услышал кое-какие цифры, и только и государство нас защитить не может и не хочет. Получается так, кроме новой демократической цензуры, появилась еще одна новая рикетирская. Ну что ж, пусть мир узнает о новой постановке издательского дела в России. Главный редактор журнала «Новый мир» Академик Российской Академии Наук Сергей Залыгин. Все согласились, что подобная огласка, хотя мало чем поможет, но и не повредит. Машинописный черновик с собственноручной правкой Сергей Палыч передал мне, попросил поправить еще что сочту необходимым, затем дать Розе все в перепечатать и в газету. «Кого-нибудь еще поставить в известность?» — спросил я. Киреева, — подумал, — поставьте. Вернувшись в редакцию, я пригласил к себе Киреева и коротко изложил все, что узнал от Залыгина. Показал человек заметки. Затея с публикацией ему не слишком понравилось особенно фраза о бухгалтерии и каких цифрах. Получается, мы сами признаемся, что у вымогателей есть все основания рассчитывать на поживу, вроде все селни в свою очередь не понравились от чего то звонки в постель история со звонками была ей уже известна, и ужезвестна и потрясение не вызвало дадж давно началось зачем он сейчас такой переполох поднял точным чутьем она угадывала возможно что огласка только развяжет шантажистом руки и возбудит новые провокации в конце концов Статья была перепечатана с учетом всех пожеланий, но так никуда и не пошла. Залыгин позвонил и попросил ее остановить. Видимо, у него к тому времени уже состоялись консультации с Киреевым и Розой Всевудной. В ближайшую среду он, как обычно, приехал в редакцию, вызвал Хренову и о чем-то долго разговаривал с ней наедине. Вышел из кабинета веселый. Заглянул ко мне, потирая руки. Даже хотел сесть за компьютер и впервые попробовать что-то набрать. До того никогда в жизни компьютером не пользовался, но позвали обедать. Видимо, первая часть операции с Лизой прошла успешно. Больше к тем деньгам за лыгин никогда в разговорах со мной не возвращался. На время словно подзабыли о шантаже. Старания Элимироза и Всеволодны, не желавшей будить дремлющего врага, или по воле Залыгина, который мог что-то скрывать, дожать секретарше, чтобы ее не травмировать. Зато напоминание оказалось сокрушительным. Но до этого случились некоторые события, также заслуживающие внимания. В конце августа, после моего возвращения из отпуска, Залыгин... Перед тем, снова угодив в больницу и на работе какое-то время не появляясь, пригласил к себе на дачу меня и Киреева. Я вновь поставил вопрос о наведении порядка в финансовых делах. К тому времени спаски уже имел право банковской подписи. Все остальное не сдвинулось с мертвой точки. Киреев за старое может не торопиться, вот примут налоговый кодекс. Больному Залыгину не хотелось ничего менять. Позиция Киреева пришла ему по душе. Разве нельзя оставить все как есть? Не унимался Киреев, когда мы с ним садились уже в машину. В других журналах вообще, в долларах, зарплату и гонорары платят. Все так живут? Можно, наверное. Нынче многое можно. Но для этого сначала надо как минимум не бить друг друга по головам и не звонить с угрозами. Он, как всегда, не услышал, не захотел услышать. Вскоре в отделе прозы возникла проблема. Как заплатить гонорар немецкому писателю Кристофу Райнсмайру за опубликованный Новым Миром перевод его романа «Болезнь Китахары»? Договор давно подписан, а платить по нему Лиза отказывается. Киреев наседает на меня, я, зная по опт, что своевольную Хренову. Очень трудно заставить возиться с переводами за границу. Переправляю его к ней. Пусть договариваются. В конце концов, публикация — это целиком инициатива Киреева, а Рансмайер — его любимый писатель. Ничего не получается. Тупик. Как только Залыгин появляется в редакции, Предлагаю собраться для обсуждения этой проблемы у него. Залыгин дает хреновое прямое указание. Обеспечить пересылку. Должны платить, значит, заплатим и все дела. Лиза набычилась, молчит. Киреев. Я вот размышляю, какие у нас есть еще возможность Можно, конечно, больше не печатать зарубежных авторов или ограничиться «Доконвенционными публикациями». Хренова с готовностью. «Нет, зачем же? Надо... Надо печатать, надо решать вопрос». Тиреев. «Нет, я пока сам с собой размышляю. Если пересылать гонорары трудно, надо ли нам ставить самих себя в неловкое положение?» «Есть разные варианты. Давайте подумаем, какой из них предпочтительнее». Хренова. «Нет, мы будем решать этот вопрос». Через какой-нибудь час после этого обмена любезностями в присутствии Залыгина Киреев вновь приходит ко мне. Я сейчас от Лизы. Она говорит, что пересылать все-таки очень сложно. Может быть, отказаться от пересылки и поступить иначе? Отказывайтесь. Поступайте. Мое терпение на исходе. Ведь только что специально собирались, как будто все решили — после того, как Киреев несколько дней меня этим терзал. Вот я и размышляю, какие у нас еще есть возможности. Можно, в конце концов, забыть про эти деньги и ничего не платить. Но это, наверное, не самое разумное, и Лиза со мной согласна. Мне нравится, что она сама хочет найти выход. Он прекрасно знал, что под договором, заключенным по его настойчивой просьбе, стоит моя подпись. Еще одна веха, роковым образом ускорившая развязку до выборы в акционерное общество. После длительных пререканий между акционерами решено было, в основном, конечно, по инициативе Розы Всеволодны, старавшейся везде загодя подстелить соломку, принимать в АОЗТ и новых сотрудников, но тайным голосованием – и не ранее, чем через два с половиной года работы в редакции. Некруглая цифра также появилась результатом компромисса. Требуемый стаж к тому времени, кроме меня и Спасского, накопили редактор прозы Бутов, кассир Зюзина, технические сотрудники Фрумкина, Колесникова и Шапира, Киреев, Сновикова и Кублановский проработали меньше.